Глава седьмая. Кто-то окликнул меня по имени. То был голос Жанны. Я вздрогнул. Как она могла узнать о моем присутствии? Я сказал себе, значит, сон еще не кончился. Все это был только сон, и голос, и тень, и все остальное — это проделки фей. И, перекрестившись, я произнес имя Бога, чтобы разогнать чары. Теперь я знал, что не сплю, потому что никакое колдовство не устояло бы перед таким заклинанием. Оклик повторился. Я тотчас вышел из зарослей. Передо мной действительно была Жанна. Но не такая, какую я видел ее во сне. Она теперь не плакала, но была похожа на ту Жанну, которую мы знали полтора года назад. Когда у нее на сердце было легко, а на душе весело. Вернулось ее прежнее одушевление. Возгорелся пламень, и в ее лице, в ее осанке было что-то восторженное. Она как будто только что очнулась от какого-то волшебного сна. Поистине казалось, что она только была где-то далеко, недостижимая для нас, и вернулась к нам, наконец. И мне сделалось так радостно что я хотел бы созвать всех сюда, чтобы поздравили ее с прибытием. Взволнованный, я подбежал к ней и сказал, «Ах, Жанна, я сейчас расскажу тебе нечто такое удивительное. Ты представить себе не можешь. Я видел сон. Ты стояла как раз на том месте, где стоишь сейчас, и...» Она подняла руку и сказала, «Это не был сон». Я опешил, боязнь опять начала овладевать мною. Не сон? — Откуда ты знаешь, Жанна? — Спишь ли ты сейчас? — Я думаю, что нет, вероятно, нет. — Нет, не спишь, я знаю, что не спишь, и ты не спал тогда, когда делал заметку на дереве. Я похолодел от ужаса потому что теперь не оставалось никаких сомнений, что я не спал, но действительно был очевидцем чего-то страшного, чего-то сверхъестественного. И тут я вспомнил, что грешными стопами я попираю священную землю. Ту землю, которой коснулась священная тень, я ринулся прочь, содрогаясь от страха. «Жанна догнала меня. Не бойся, пугаться нечего», — сказала она. Пойдем со мной. Сядем у родника, и я расскажу тебе свою тайну. Она уже готова была начать, но я перебил. Сначала скажи мне вот о чем. Ведь ты не могла видеть меня в лесу. Как же ты узнала, что я сделал заметку на дереве? Подожди, дойдем и до этого узнаешь все». Но объясни мне теперь хоть одно, чья это была грозная тень, изволь, скажу. Только не пугайся, опасности нет. То была тень Архангела Михаила, вождя и предводителя Рати Небесной. Я перекрестился и затрепетал при мысли, что я осквернил стопами эту землю. Тебе не было страшно, Жанна? Видела ли ты его лик, его стан? Да, но мне не было страшно, потому что это случилось уж не в первый раз, а в первый раз боялась. Когда это было, Жанна? Года три тому назад. Так давно? И много ли раз ты видела его? Да, много. А Вот почему ты так переменилась. Вот почему ты стала такой задумчивой, не похожей на прежнюю Жанну. Теперь понимаю. Почему ты никому не рассказала об этом? Мне не было позволено. Теперь можно, и вскоре я расскажу обо всем, но пока только тебе. Еще несколько дней это должно оставаться тайной. А раньше никто не видел этой белой тени? Никто. Она не сходила на меня несколько раз, когда были тут и другие. И ты, но никто не мог ее увидеть. Сегодня было иначе, и мне сказано почему. Но больше она никогда не будет видима. Значит, в этом было знамение мне. Знамение, имеющее особый смысл. Да, но я не имею права говорить об этом. Странно, что этот ослепительный свет может явиться перед твоими глазами, а ты его и не заметишь. Он сопровождается голосами. Являются несколько святых, сопутствуемые сонмами ангелов, и говорят со мной. Я слышу их голоса, но другие не слышат. Они дороги мне, мои голоса, так я их называю. Что же они говорят тебе, Жанна? Разное. Все о Франции. И чем они больше всего говорили? О чем? Она вздохнула. О бедствиях? Все только о бедствиях, о неудачах, об унижениях. Больше нечего было предсказывать. Так они говорили тебе все это заранее? Да, так что я знала наперед о всех грядущих событиях. И потому я была печальна, как ты заметил. Могло ли быть иначе? Однако всякий раз было так же и слово надежды. Больше того, Франции обещано освобождение, она получит назад свое величие и свою независимость. Но как и через кого, о том не было сказано. Не было сказано до нынешнего дня. При последних словах глаза ее загорелись глубоким огнем. Впоследствии я видел этот огонь много раз, когда трубы призывали к атаке, и я прозвал его боевым огнем. Ее грудь трепетала. Щеки оживились румянцем. Но сегодня я узнала: Господь избрал для этого дела недостойнейшее из созданий своих. И по его повелению, под защитой его десницы и его всемогущества, не по своей воле. Я должна повести его рать, должна отвоевать Францию, должна возложить корону на главу его слуги, дофина, которому надлежит сделаться королем. Я был поражен. Ты, Жанна, ты, ребенок, поведешь французское войско? Да. На одно лишь мгновение мысль об этом удручила меня. Ведь я, как ты сказал, еще ребенок, я молода и неопытна, не понимаю ничего в военном деле, мне ли нести тяготы походной жизни, мне ли быть товарищем воинов. Но прошли минуты слабости. И они больше не повторятся. Я назначена, и я не отстранюсь, пока с Божьей помощью Франция не освободится от когтей англичан. Мои голоса никогда не лгали, не солгали они и сегодня. Они сказали, что я должна идти к Роберту де Бодрикуру, губернатору Вукулера. Он даст мне вооруженную свиту и пошлет королю. Пройдет год, и разразится удар, который будет началом конца, а конец будет близок. Где разразиться? Мои голоса не открыли мне этого. Не открыли и того, что случится в течение года до нанесения удара. Мне суждено нанести его. Вот все, что я знаю. А за этим ударом последуют другие, быстрые и могучие. В десять недель рухнут великие многолетние труды англичан. А на главу Дофина будет возложена корона. Такова воля Господа. Мои голоса вещали мне, и могу ли я им не верить? Сбудется произнесенное имя, потому что они говорят только истину. Слова ее потрясли меня. Голос разума говорил мне, что все это несбыточно, но сердце признавало их правдой. Итак, сомневаясь разумом, я верил сердцем. Я верил и с того дня. Твердо хранил в это веру. Я сказал, Жанна, я верю тому, что ты сказала. И теперь я рад, что мне суждено идти на войну, то есть, если мне суждено идти с тобой. Она с удивлением взглянула на меня и сказала, действительно, тебе назначено пойти со мной, когда я выступлю в поход, но откуда ты узнал? Я пойду с тобой. Пойдут Жан и Пьер, но Жак останется. Верно. Именно так и назначено. Недавно было мне откровение. Но только сегодня я узнала, что те пойдут вместе со мной, и что сама я пойду. Откуда же ты узнал? Я рассказал, как мне удалось уловить ее слова. Но она не могла вспомнить. И я понял, что она тогда спала или была в забытьи, или в состоянии экстаза. Она велела мне покуда молчать об этих откровениях. Я обещал и сдержал слово. В этот день всякий, встречая Жанну, замечал произошедшую с ней перемену. Ее движения и речи отличались особым рвением и решимостью. В ее глазах замечался странный огонь, которого не было раньше, и что-то совершенно новое и несбыточное было во всей ее осанке. Этот новый огонь в глазах, эта новая осанка были отражением свыше дарованных ей в тот день влияния и полномочий народного вождя. И эта внешняя перемена Красноречивее слов говорило о ее превосходстве над нами, но без малейшего оттенка рисовки или хвастовства. Это спокойное осознание силы, спокойное, безотчетное ее проявление с тех пор остались у нее, пока она не привела в исполнение свое великое дело. Подобно другим жителям деревни, Жанна всегда относилась ко мне с уважением, согласно моему званию. Но теперь, словно по молчаливому уговору, мы поменялись местами. Она давала приказания, не советы, и я подчинялся беспрекословно, почитая ее как начальника. Вечером она сказала мне, я уйду отсюда перед рассветом.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 Она знала, что губернатор, как дворянин, примет меня дворянина. Но нет, это, как видите, не соответствовало ее принципам. Бедная крестьянская девушка передает просьбу через молодого дворянина. Как взглянули бы на это? Она избегала любых ситуаций, способных бросить на нее даже тень подозрения, и в результате ей удалось до конца сохранить незапятнанным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 Это был образцовый солдат того времени. Высокий, загорелый, седой, грубоватый, он вечно произносил страшное проклятие, которое он подобрал во время походов и сохранял как драгоценное украшение. Он всю жизнь провел в походах, и, по его мнению, война была лучшим даром, неспосланным человеку богом. На нем была стальная кераса, сапоги выше колен, и опоясан он был,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 Меня провели в обширную першественную залу и посадили рядом с губернатором за небольшой стол, стоявший на возвышении отдельно от общей трапезы. Кроме меня, за почетным столиком сидело еще несколько гостей, а за общим — старшие офицеры гарнизона. У входных дверей помещались часовые с алебардами в латах. Беседа, конечно, шла все о том же, об отчаянном положении Франции, Кто-то сообщил вслух, что Солсбери собирается идти на Орлеан. Собеседники тотчас разгорячились, каждый высказал свое мнение. Одни говорили, что он выступит в поход немедленно, другие, что он успеет начать осаду только к шапошному разбору, третьи, что осада будет продолжительна и встретит доблестный отпор. Только в одном все мнения сходились.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 и прошептал что-то на ухо губернатору, который переспросил, «Хотят поговорить со мной?» «Да, ваша милость». «Хм, странное, затея право. Приведи их сюда». Это были Жанна и ее дядя Лаксар. При виде знатных господ бедный старый крестьянин совсем растерялся, остановился на полдороге и ни за что не решался идти дальше,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 Этот странный ответ поразил присутствовавших. И не пробормотали, бедняжка не в своем уме. Губернатор нахмурился и произнес. Что это за чепуха? Король или дофин, как ты его называешь, не нуждается в вестях такого рода. Он подождет. На этот счет будь спокойно. Что еще желаешь ты мне сказать? А вот что. Я хочу просить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 а когда же это должно случиться? В следующем году произойдет его коронование, и после того он станет повелителем Франции. Все разразились громким хохотом. Когда немного поутихло, губернатор спросил, кто послал тебя с этими несбыточными поручениями? — Мой повелитель. — Какой повелитель? — Царь небесный.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 — Да, это он приказывает. Я потому приду опять и опять, и, наконец, получу вооруженную стражу. После ее ухода долго шли разговоры. Все дивились, а стража и слуги разнесли эти слухи по городу. Из города весть разлетелась по всей провинции, и дом Реми уже пересуживал ее на все лады, когда мы возвратились.